чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Лидской или Римской. Святой верховный апостол Пётр и святой апостол Иоанн Богослов, прежде чем отойти им, как прочим апостолам, в разные концы земли с проповедью Евангелия, сначала проповедовали Христа в ближайших к Иерусалиму окрестных городах. И тогда они были в городе Лидде, который назывался потом Диасполем, и обратили в нем многих ко Христу, то создали там церковь во имя Пречистой Девы Погородицы. Обстоятельства препятствовали построению храма. В то время для церкви Христовой наступил мир и спокойствие, так как вскоре же после убиения первомученика Стефана гонение на христиан прекратилось в Иудеи. Этому способствовало то обстоятельство, что римский император Тиверий, который много слышал о Христе Господе нашим, повелел не преследовать христиан. Об этом спокойном для христианской церкви времени в книге Деяний апостольских говорится так: "Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем". Создав церковь в Лиде, апостолы Петр и Иоанн отправились в Иерусалим и умоляли Пречистую Деву Богородицу прийти в Лиду посмотреть созданный во имя ее храм, благословить ее и осветить своим пришествием, чтобы моления в нем к Рождеству от Пречистой Богу доходили до его престола. На такую просьбу апостолов Пречистая сказала: "С радостью возвращайтесь в Лиду, я буду там с вами". Придя снова в Лиду, они увидели в церкви на одном из каменных столбов, утверждающих здание, нерукописный, но начертанный по Божьему изволению образ Пречистой, представляющий прекрасное изображение лика ее и всех честных одежд, какие она носила обычно. Увидев это, апостолы поклонились этому чудотворному и нерукотворному образу и воздали благодарение Воплотившемуся поотявившемуся от Преснодевы Богу слову. Потому ж пришла в Лиду и пресвитая Богородица, увидев свой образ, а также множество почитателей своих, поверив во Христа Иисуса, она возвеселилась духом и подала образу своему благодать и силу чудотворения. Прошло после того много лет. На престол римских кесарей вступил Юлиан-отступник, который воздвиг на церковь Христову жестокое гонение. Зная о существовании в лиде чудотворного образа Пречистой, он послал туда родника своего по имени тоже Юлиана с повелением стереть тот образ. И тогда совершилось предивное чудо: по мере того, как каменщики каменотесными орудиями старались стереть образ, краски и штрихи проникали вглубь каменного столба, и изображение оставалось невредимым, несмотря на все старания каменотесов. Потрудившись долго и ничего не достигнув, они отошли, не будучи в состоянии изгладить священное изображение. Слух о котором в таком дивном чуде распространился во все концы вселенной, и с этого времени множество верующих стало стекаться в Лиду на поклонение чудотворному образу Пречистой. По прошествии еще многих лет отправился в Палестину, чтобы поклониться тамошним святым блаженный Герман, бывший впоследствии патриархом Константинопольским. Побывав в Иерусалиме и поклонившись здесь гробу Господню и прочим святым местам, он прибыл затем в Ивлиту. Здесь, поклонившись чудотворному образу Пресвятой Богородицы, он поручил одному иконописцу сделать на доске точный список иконной Когда тот исполнил порученное ему, Герман принял от него этот список и взяв икону с собой в Царьград, всегда имел ее у себя, как бесценное сокровище и ежедневно совершал перед этой иконой моления. Затем царствование Артемия, названного Анастасием, он по изволению Божьему избран был в патриархе царствующего града. Но Лев и Соврянин, вступивший после Анастасии на престол царский и заявивший себя ревностным иконоборцем, воздвигнул гонение на православных и с бесчестием изгнал святейшего патриарха Германа с патриаршего престола. Изгоняемый из церкви и своего патриаршего дома, святой Герман взял с собой две святые иконы: одну Христа Спасителя, а другую ту самую икону Пресвятой Богородицы, которую иконописец списал для него с самописанной иконы в Лике. Затем, прежде чем сесть на корабль и плыть в изгнание, он написал папе Римскому святейшему Григорию послание, в котором извещал о своем невинном изгнании и гонении на православных со стороны иконоборческого царя. Написав это послание, он сделал в крепкой доске иконы Спасителя отверстие и вложил туда послание, запечатанное, обозначил время и час написания его. Потом, закрепив отверстие, он со слезами облиззал саму икону и при этом дважды сказал: "Наставник, наставник, спаси себя и нас". Сказав это, он опустил икону в море, и она, плывя морем, в одни сутки достигла древнего Рима. В ту же ночь святейшему папе было извещение от Бога о скором пришествии к Риму образа Спасителя. Поэтому на другой день, как только восяло солнце, папа, взяв с собой клир свой, сел в лодку и со свечами и кадилами поплыл рекой Тибром к морю для речения иконы Господа Иисуса. Когда они достигли устья реки при впадении в море, то увидели икону, как бы шествующую по водам. Исполнившись благоговейного трепета и радости духовной, они поклонились ей. При этом папа Григорий, обратившись к чесному образу, произнес "Если ты, владыка, пришел к нам недостойным, то молим тебя, как ты преславно шел по водам, так войди и на наши руки, ибо мы, боясь своего недостоинства, не решаемся прикоснуться к тебе". Как только он произнес это, икона тотчас же поднялась вверх и, пролетев по воздуху подобно птице, спустилась на руки святителя. Тот, со слезами облизывав и достоя нужна прочьстить в сопровождении Клира, с псалмопением понес ее в Рим и прошел с нею по городу, чтобы все могли видеть ту божественную икону. Затем он поставил ее в великой церкви Святого Верхного апостола Петра. Здесь он вынул из иконы патриаршее послание, совершенно не водой, и прочитав его, узнал о всем, соделанном в Константинополе злочестивым царем иконоборцем. Увидел из послания святейший папа и то, что икона приплыла к ним морем из Константинополя в течение всего одних суток, и прославив Бога, поведал об этом всем присутствующим. Тогда все стали величать непостижимую силу Божию. Скорбя по поводу господства на всем Востоке иконоборческой ереси и об изгнании святейшего Германа, папа написал к нечестивому царю дерзновенное послание, обличая злочестие его. Икона же оставалась в Риме, и от нее изливали здесь многие чудеса и подавались исцеления больным и недужим. Между тем, святейший Герман, видя, что иконоборцы стали подвергать иконы бесчестью и поруганию, рассекать их на части, бросать в огонь и ввергать нечистоты, а с другой стороны, чувствуя приближение смерти, написал из места изгнания свое второе послание к первосвятителю римскому. И в этом послании извещал его о всех творимых на востоке беззакониях. Затем вырезал в доске иконы Пресвятой Богородицы, написанной в Лиде, отверстие и вложил в него свое послание. Отметим на нем время и час написания. Облабызав икону, святитель с горьким плачем произнес "Иди, владычица, спасаясь от няд Ирода в Египет, но от звероподобных иконоборцев в Рим. Там прославные соблюдут образ твой и не дадут в руки нечестивых для поругания". Итак, Пусть твоя честная икона переплывет это большое морское пространство, внесомая помощью и благодатью твоею. Ибо ты носила на руках своих сотворившего небо, землю и море. Нас же бедствующих за святые иконы, через которые мы воздаем честь и поклонение тебе и твоему божественному сыну, упокой в селениях праведников, в недре Авраамова. С такими словами святейший Герман с любовью облобызал икону и опустил ее в море. И поплыла икона быстрее орлинного полета, и в одни сутки достигла Рима. В ту же ночь первостепен петелью римскому было извещение от Бога о пришествии в Рим иконы Царицы Небесной. Поэтому восстав от сна, он совсем клиром отправился ей навстречу, как отправлялись она раньше для Течение иконы Спасителя, плывя рекой Тибром, со свечами и кадилами. Когда они достигли устья реки Тибра, то увидели икону Пресвятой Богородицы, плывущую к ним не плашмя, но прямо, как бы в стоячем положении, соответственно написанному на ней и соображению. Папа простер руки к ней, и икона сама поднялась на воздух и опустилась в его руки. С великой радостью принял святейший папа икону и облабозав ее, возвратился в Рим, удивляясь предивным чудесам Божиим. Потом он открыл сделанное патриархом Германом отверстие и прочитал найденное там послание, вразумел, что лишь накануне икона была опущена в море, и таким образом приплыла к ним в одни сутки. Поскорбев о святейшем германе, этом великом светильнике православной церкви, угасавшем в изгнании, папа с честной иконой Пресвятой Богородицы совершил торжественное шествие по всему городу, как и с иконой Спасителя, а затем внес ее в церковь Святого апостола Петра и поставил здесь в алтаре. С тех пор от иконы этой истекали в Риме различные чудеса и подавались недужные из исцеления. После того прошло еще несколько лет, с течением которых в Константинополе свирепствовали иконоборческие цари и патриархи. Но вот все они с бесчестием погибли, и на византийский престол вступил благоверный император Михаил. За малолеством которого государством управляла сначала благочестивая мать его, царица Феодора. При этих иконоборческих Ересь была совершенно искоренена, и наступило торжество православия. В это время икона Пресвятой Богородицы, взятая святейшим патриархом Германом на место заточения, а потом отплывшая оттуда в Рим и поставленная там в алтаре храма святого апостола Петра, начала на глазах у всех бывших в храме приходить в движение и колебаться, хотя никто из присутствующих не двигал ее. Это повторялось неоднократно в то время вечернего богослужения, то утреннего, а иногда и во время литургии. Жители Рима все пришли в ужас и немало дивились такому странному чуду. Представителем римским тогда был святейший папа Сергий. И вот однажды, когда он в соборне с служении многочисленного духовенства совершал в храме апостола Петра богослужение, икона Пресвятой Богородицы вдруг опять пришла в сильное движение и колебание. Видя это, все присутствующие пришли в ужас и стали громко и усиленно вопиять: "Господи, помилуй!" И вот, поскольку они долго и усердно призывали милость Божию, колебание иконы перекратилось, но потом икона, снова придя в движение, поднялась с места, на котором она находилась, и вознеслась на воздух. Тогда все бывшие в храме столпились в воск... оцепенении лицаниями в алтаре и стали простирать руки, к иконе, чтобы принять ее, боясь, как бы она не упала на землю и не разбилась. Но не могли достигнуть желаемого, так как икона носилась по воздуху очень высоко, медленно, как бы проходя через церковь, она двигалась к выходу из церкви, носимая невидимыми ангельскими руками. Святейший папа со всем клиром и народом в страхе и трепете последовали за иконой, созерцая предивное чудо достигнув Тибра, икона спустилась на воды его и поплыла по течению к морю. Весь народ и папа пошли по берегу, и смотря на отшествие иконы провожали ее, проливая слезы. При этом святейший папа Сергей восклицал: "Увы нам, царица и госпожа наша, увы нам! Куда отходишь ты от нас, божественная Кивоте? Как некогда по водам пришла к нам святая твоя икона?" Так теперь же тем же путем, она удаляется от нас. В страх и трепет повергает на это дивное отшение твое. Мы боимся, не постигал нет ли нас такое же гонение от иконоборцев или других беззаконников, какое было в Константинополе за которого отплыла оттуда твоя святая икона. Да коли же причистая не прекратятся бури и еретические волнения возмущающие церковь Христову Это и многое другое, говорил папа, провожая вместе с народом чудотворную икону, пока та не скрылась от них, подхваченная быстрым морским течением. После того, святейший папа повелел записать происшедшее чудо в летописи, чтобы для всех последующих родов осталась на память о нем. Между тем, святая икона, плывя морем, достигла Константинополя и пристала в гавани его близ царских палат. Случившиеся там благоверные мужи Взяли ее и отнесли к благочестивой царице Феодоре. Приняв святую икону и узнав, что ее нашли на морской пристани, Феодора сказала, что это, вероятно, одна из тех икон, которые иконоборцы, привязывая к камням, бросали в море. Теперь веревки, которыми она была привязана, развязались или истлели. и вот икона выплыла на поверхность. Так вместе с царицей подумали и другие. Вскоре после того, от благоверного царя Михаила и отсветевшего патриарха Мефодия были отправлены в Рим нарочитые послы из лиц духовного и светского знания с грамотами к папе, в которых он приглашался в Константинополь на собор для рассмотрения и осуждения иконоборческой ереси достигнув Рима, и вручив папе грамоты, посланники привели первосвятителя римского и всех православных христиан в великую радость, ибо те увидели, что господство иконоборческой ереси кончилось. Потом они и сами были утешены, узнав здесь о великих чудесах, бывших от икон Спасителя и Божией матери. Как они в дни святейшего папы Григория сначала одна, потом другая приплыли морем в Рим, отправленные святейшим патриархом Германом, и как недавно икона Пресвятой Богородицы, сама поднявшись с места, на котором она была утверждена, снова отплыла из Рима. Записав все эти чудесные события, они отметили день отшествия иконы Пречистой Богородицы из Рима. И потом, прибыв в Константинополь, рассказали обо всем слышанном царю царицы и патриарху Мефодию. Те вспомнили тогда о найденной на морской пристани иконе и подумали: не приплыла ли к нам эта икона из Рима? Скоро прибыли в Константинополь особые посланники от папы с поручением быть на соборе представителями римского епископа. Им показали икону Пресвятой Богородицы, отбретённую на морском берегу, и они тотчас же узнали в ней тот самый чудотворный образ, который недавно отплыл от них. Поведав об этом всему народу, они привели всех в великую радость и изумление. После того, посмотрели записи одни дне отшествия иконы из Рима и увидели из них, что икона приплыла в Константинополь в одни сутки. Тогда патриарх со всем клиром в присутствии царя и синклита взяли чудотворную икону и в сопровождении народа торжественно перенесли ее в Хокаптратию где они поставили ее в церкви Пресвятой Богородицы. Радуясь, о неисполненном от Бога чудесным даре. С того времени эта чудотворная икона Божией Матери названа была Римской, так как она приплыла в Константинополь из Рима.